Глава пятая. Присутствие Тима в качестве участника рейда, хоть меня и удивило, но не сильно. Гораздо больше я удивился реакцией Ивана. Уже шестой уровень, припарковав машину, подошел с добин. И когда успел-то? Вроде серьезных рейдов у тебя не было, а тренировками тебе еще полгода минимум таких высот добиваться следовало. Ты же сам говорил. Устроил себе марафон, уклончиво ответил тот. «А кто третий от наемников будет?» «Смотрю, ты и ограничения по численности знаешь», — подозрительно глянул на него Иван. «И когда успел?» «Зато и цените», — широко улыбнулся Тим. «Ну да, ну да», — покивал стихия. «Третьего напарника встретите позже. Он сейчас вам экипировку готовит». «Так Ахметов же всех обеспечит», — удивился Тим. «Всем да не всем. А вообще, — задумался Иван, — идем со мной» познакомлю с третьим как раз поможешь ему а охотник заметив что я не иду вслед за ними спросил тим у него встреча намечается не будем мешать нехотя ответил иван идем мысленно поблагодарив друга за то что дал возможность поговорить с ахметовым без лишних ушей я осмотрелся люди вокруг конечно ходили здание гильдии место оживленное но никого близко знакомого рядом не было так что когда подъехал ахметов Нам было достаточно отойти чуть в сторону, чтобы разговор стал конфиденциальным. — Здравствуй! — металлически произнес князь. — Разговаривать с ним мне все еще было тяжело. Здесь не только по внешнему виду, но даже по ауре не поймешь его настроение или эмоции. Полный штиль во всем облике, как будто действительно робот передо мной. — Ты решил? — Да! — мысленно перекрестившись, кивнул я. Я согласен вступить в секту, но ты толком не объяснил, чего вы хотите. Я говорил, безэмоционально напомнил Ахметов. Секта создана для отражения угроз человечеству. Ты сам видел наш результат. Отражение угроз человечеству – слишком размытая формулировка, заметил я. Чем вы конкретно занимаетесь, так сказать, в свободное время? Становимся сильнее. Каждый член секты стремится стать как можно сильнее, чтобы ему хватило сил защитить человечество. Разве ты сам не понял, что если бы это было не так, то Болотов так и продолжал бы уничтожать нас? До недавнего момента члены секты просто не могли выйти на него, да еще и так, чтобы гарантированно победить. Ты помог нам, потому и получил это предложение. Значит, ты согласен? Да. Снова подтвердил я свои слова. «Хорошо. Тогда твоя помощь потребуется уже скоро. Жди. А что получу я?» Видя, что Ахметов уже развернулся, чтобы уйти, спросил я вдогонку. «Знание, силу. Но сначала сам помоги секте. Можешь считать это членским взносом. Несмотря на безэмоциональность, последнюю фразу, иначе чем издевку, я бы не воспринял. Разве это нормально при вербовке?» Ахметов ушел, судя по направлению, на полигоны гильдии, а через пару минут мимо меня прошли и его подчиненные. Впереди шел мужчина с встроенным в левый глаз объективом. Черный, зачесанный назад волосы до шеи, нарочито равнодушный взгляд. Он явно пытался быть похожим, пусть не внешне, но по поведению на своего лидера. Денис Ракитин. Рентген. Седьмой уровень. За ним шла девушка тоже не избежавшая кибернетических деталей на теле. Причем у нее их было даже больше. Почти все тело девушки было обвито проводами, повторяющими форму тела. Открытым осталось только лицо, что сейчас с ненавистью смотрело на меня. Что я ей сделал? Дарьяна Боюнова, химера, седьмой уровень. Ответа, как и просто, каких-то слов я от них не услышал. Впрочем, я и сам не стремился пока с ними общаться. Последним из троицы шел лысый парень с встроенным на лицо респиратором и полностью металлическими руками. Отдельно выделялся красный свет гигантского архикоина в центре груди, что не скрывала легкая футболка, надетая на голое тело. Арсений Ким, боксер, седьмой уровень. Ахметовцы прошли, но прежде чем я сам пошел на полигоны, Гильдии подъехали несколько арендованных Машин, из которых Вышли оставшиеся члены будущего Рейда. ё Кого я вижу!» — закричал Издалека Влад Маленький. «Мы снова в связке!» «Тогда можно не переживать за результат. Наш оракул его просто предскажет». «Заткнись, прицел! Просто заткнись!» — устало Сказал Киров. Подойдя ближе, Я пожал ребятам руки. Кроме них двоих, Сметкина добавила в отряд еще и Жору кислоту. Тот, как обычно, играл в молчанку. «Давно не виделись. Лет семь уже!» — подошел ко мне незнакомый парень. Хотя, судя по его словам, просто сильно изменившийся. Потому-то я его и не узнал. «Руслан Кольцов. Ходок. Девятый уровень». «Ого! А уровень, как у князей!» «Что такие глаза непонимающие?» — улыбнулся парень. «Не узнал?» А ведь когда-то именно ты меня ловил для ФСБшников. Мы тогда впервые узнали о морской опасности и тварях из океана. Вот тут я его вспомнил. Ну да, парень с очень похожими на мои способностями. Во всяком случае, астральная трансформа у него тоже, как и у меня есть. А ведь он уже на момент нашей первой встречи не слабым был. Узнал, пожал я протянутую руку. «Все еще ходишь по чужим комнатам, выискивая секреты?» «Угадал! Только теперь делаю это официально, в рейдах!» «Как был домушником, так и остался!» «Подколол я его!» «Да, Руслан почти не изменился, только стал более уверенным!» «За ним шел Робин, правая рука Князева!» «Мужик, как и в первую нашу встречу, не обладал дружелюбием и прошел мимо меня молча!» Замыкал троицу блондинистый парень, постоянно что-то тыкающий в телефоне передатчики. «Сань, не проходи мимо!» — окликнул его Руслан. «А? А, привет!» — энергично пожал тот мне руку. «Александр, ты извини, мне тут нужно кое-что поправить, а то сигнал слабый. Видимо, скопление сильных аур так воздействует. Не замечал раньше подобного. Надо разобраться. Пока!» И тут же, снова уткнувшись в телефон, парень поспешил вперед. «Не обращай внимания», — махнул рукой Руслан, что решил задержаться около меня. «Он просто фанат своего дела. Видишь его специальность? Александр Денисов. Радист. Седьмой уровень». Я кивнул. «Собственно, все наши разработки по связи. Его работа», — с гордостью за напарника, — сказал Хадок. «Мечтает стать новым поповым нашего времени. И Князев отправляет такого специалиста в рейд?» — поразился я. Тот смог его убедить, что это поможет ему существенно повысить качество его разработок. В общем-то, он прав, а рейд в любом случае будет не слабым по голой мощи участников. К нам подходили уже подчиненные Таранько. Две девушки и незнакомый мне издалека мужик. Их я помнил потому, как они липли к роману в Омске. Странно, я думал, что при его гореме все будут девушками. Обе прошли мимо, кивнув в знак приветствия. А вот когда подошел мужик, у меня возникло чувство нереальности происходящего. Он-то что здесь делает? Антон Заволодин. Охранник в университете, где я проходил курсы. Сергей Маковец. Стрелок шестой уровень. Выдала мне сеть, когда я решил убедиться, что не обознался. А вот это еще страннее. Антон? Не выдержал я, спросив чем выразил вслух свои мысли, когда тот проходил мимо. Внешне он никак не показал, что это он, только повернул удивленно голову, уточнив, к нему ли я обращаюсь. А вот на ауре на долю секунды появился страх. Когда он отходил, я никак не мог понять, почудилось мне или нет. «Перепутал с кем-то?» — понимающе спросил Руслан. «Да». «Ну, это может быть. Внешность у него неприметная». «Двенадцатилетний шатен. У нас таких в Омске каждый второй». 12-летний шатен?» Я вновь обернулся на Заволодина Маковца. Суровый мужик с проседью в волосах, но никак не походил на 12-летнего шатена. А еще зафиксировано ментальное воздействие, в точности, как при прошлой встрече. Так кто же он такой? Далее вместе шли люди Бармашова и Романова. Особенно выделялся один постоянно меняя свою внешность. Рядом с остальными будто шел чей-либо двойник. Вот он скопировал парня в деловом костюме, а рядом идут два пижона. А в следующий момент он встал рядом с красноволосой девушкой, весьма откровенно одетой и идущей, вызывающей походкой от бедра. И вот нас соблазняют уже две красавицы. Руслан Талузин, безликий, седьмой уровень. Ну, хоть в австралии его имя не менялось. Внешне и по голосу, и по повадкам полная копия. А вот Астрал выдает. Или он и его может скопировать. Тот самый парень в деловом костюме напомнил мне Бармашова, как его описывал Иван. Наверняка из его свиты. Альберт Золотов. Потрясатель. Седьмой уровень. Кроме описанной троицы, к нам подходило еще трое мужчин. Некий Эльдар Родриге, тоже в костюме и интересным прозвищем теневой полководец, немного дерганный роман албанцев и будто зависающий иногда на месте Эрнест Артемин. В сене ниже шестого уровня. Какой мужчина! Выдохнула мне прямо в ухо подошедшая красотка. Ее не смущал наряд и окружающие. Стоило ей меня коснуться, как она еще плотнее попыталась прижаться ко мне. Зафиксировано ментальное воздействие. Зафиксировано физическое воздействие зафиксировано аурное воздействие. У меня в паху сразу стало тесно, но проплывшие перед глазами строчки позволили понять, что это не просто нормальная реакция мужчины на красивую женщину. Отойди! Оттолкнув ее и тут же прогнав по ауре волну своей пси-силы, зло сказал я. Фу, какой ты бука! А может тебе больше нравится? И пальчиком показала настоящего рядом Кольцова. Сирена! «Не стоит так грубо пытаться прощупать нашу легенду», — заметил, будто снова зависший на какое-то время Артемин. «Да и не подействуют на него твои чары. Он на два уровня выше». «Пф, все вы, мужики, одинаковые, независимо от уровня», — сказала красотка. Но все же не стала снова приближаться, а просто пошла в гильдию. «Здравствуйте», — кивнул Артемин. «Меня зовут Эрнест. Приятно познакомиться». Его вежливый тон и мягкая располагающая улыбка, особенно контрастом после вульгарной и наглой девушки, настраивали на позитивные отношения и вызывали невольное доверие к мужчине. «Стоп! А может, так ими и было задумано?» — одернул я себя. «Все прибыли?» — спросил подошедший Золотов. «Еще от Кириллова никого не видел», — сказал Кольцов. «Или они внутри?» — повернулся он ко мне. «Нет, я их тоже не видел», — покачал я головой. «В любом случае, лучше ждать там, где все остальные», — заметил пежон, как я мысленно его окрестил. «Золотов. Идемте». Остальные участники нашей стихийно сформировавшейся группы с ним не спорили, и даже я хотел поддаться порыву, но потом заметил еще один выруливающий из-за угла автомобиль. «А вот и они, похоже», — окликнул я будущих товарищей по рейду. Вышедшая из кабины троица своим количеством и общим уровнем развития выше шестого подтвердила мое предположение. А количество неприятных мне людей в походе растет, заметил я. Одним из вышедших оказался заболотный.